Глава 16. Размышления Ингольфа. Странное ощущение, испытанное им. Случайно подслушанный разговор. «Ну, теперь они погибли», — сказал Ингольф, когда красноглазый вышел. «Что бы я ни предпринял для их спасения, ничего не поможет, если только... Но это даже и к цели не приведет». Я их знаю хорошо, успел узнать в короткое время. Если я их предупрежу об опасности, то они вместо того, чтобы сесть на корабль и уехать на время из замка, созовут своих вассалов и будут до последней крайности защищать замок своих предков. Раз уж они готовы вступить в бой с целой английской эскадрой, то перед горстью бандитов подавно не отступят. Что за ужасная моя судьба! Если я скажу слово, Надот погибнет, а этого я не могу допустить, так как вступил с ним в договор. До сих пор я был лишь вольным корсаром, и что заставило меня согласиться на участие в этой позорной экспедиции? Зачем я это сделал? Я только окончательно опозорил себя. Если я промолчу, погибнет древний род, на котором я это вижу и чувствую, и не лежит никакого пятна. Я уверен, что заговор, в котором они будто бы участвуют, — пустая басня. О, если б мне, по крайней мере, получить уверенность, что они действительно опасны для государства. Он с волнением прошелся по каюте. Но в сущности, какое мне дело? Разве я тут судья? Я теперь офицер регулярного флота, получивший специальную командировку и обязан исполнить долг службы. Последствия меня не касаются. Да, но могу ли я вычеркнуть из памяти геройский подвиг, спасший нас всех от гибели в волнах Мальстрема? Могу ли я хладнокровно допустить, чтобы на моих глазах резали этих доблестных людей? Нет, я должен их спасти, во что бы то ни стало. Но как это сделать, не погубив надода Пусть он бесчестный бандит, но разве он не достоин сожаления? Разве сам он не жертва чужой жестокости? Ингольф, очевидно, верил в басне об утонувшем мальчике. Разве его неосторожность, объясняемая молодость Юлет, оправдывала варварский поступок с ним? Что мне делать? «Боже мой! Боже мой, что мне делать? Как выйти из этого ужасного положения?» Голова Ингульфа была как в огне, он задыхался. Чтобы подышать свежим воздухом, он подошел к окну каюты и отворил его. Перед ним отчетливо рисовались берега фьорда с их зубчатыми скалами, а вдали выступал безмолвный силуэт замка на фоне звездного неба. Вдоль берега светились красные и белые огни, то вассалы готовились к защите древних розольфских вольностей, созванные черным герцогом. Но кругом все было тихо, и эта тишина подействовала на Ингольфа успокоительно. Мысли его приняли другое направление – Поглядев несколько минут на этот пейзаж, он опять повторил то восклицание, которое уже слышал от него однажды на дот. «Странно!» — воскликнул он. «Очень странно!» Дело в том, что Ингульф с некоторых пор стал испытывать какое-то необъяснимое ощущение. Вся розольфская местность, фьорд, скалы, корабли в гавани, самый замок... Наконец, необозримый скок казались ему чем-то знакомыми, как будто он уже все это видел когда-то, а между тем он отлично помнил, что никогда здесь раньше не бывал. Это его бесконечно удивляло. «Положительно, я помню эту местность», — говорил он сам с собою, — «но почему, совершенно не понимаю». В недоумении он продолжал любоваться пейзажем. Вдруг его внимание привлек огромный столетний дуб, росший метрах в ста от замка. Очевидно, этот дуб долго боролся с суровостью климата, но крепкая натура, наконец, превозмогла, и он широко разросся, покрыв своей тенью большое пространство. Увидав дуб, Ингольф вдруг вспомнил одно обстоятельство своей жизни. Он вспомнил, что в раннем детстве играл точно под таким же дубом, подле которого стояла каменная статуя, изображавшая рыцаря с копьем. Каково же было его удивление, когда, вглядевшись пристальнее, он увидал подле Розольфского дуба совершенно такую же статую. Наконец, слышанный им крик белой совы тоже напомнил ему одно из ярких впечатлений детства — Хотя Надот потом и объяснил ему, что это только подражание. Где мог слышать Ингольф раньше этот крик? Белая снеговая сова прилетает в Норланд только зимою, а в это время года Ингольф не бывал в тех краях. Несмотря на приближение драматической развязки, Ингольф невольно думал обо всех этих обстоятельствах, и чем больше думал, тем больше терялся в догадках. Как могло остаться у него такое впечатление от детских лет? Он хорошо помнил, что в детстве ездил со своим отцом только во Францию и Испанию, а в Норвегию не ездил. Среди этих размышлений Ингольф вдруг услышал голоса, донесшиеся до него с Сусанны, стоящие недалеко от Ральфа. Разговаривал с кем-то черный герцог, только что сделавший смотр всем своим кораблям, и заехавший на минутку на Сусанну, с которой он собирался следить за ходом предстоящего сражения. Гостиная яхты имела небольшой круглый балкон, на который герцог и вышел, так как ночь была необыкновенно теплая и приятная. Герцог был не один, и вот какие слова услыхал от него Ингольф. «Какая славная ночь, Анкарстрём!" А все-таки мне хочется, чтобы она прошла скорее, так как меня терзает нетерпение узнать, до каких пределов дойдет наглость англичан. Разговаривающие не заметили Ингольфа, несмотря на то, что яхта и брик стояли друг к другу очень близко. Ингольф, не желая подслушать какую-нибудь тайну, уже собирался обозначить чем-нибудь свое присутствие, например, зажечь в своей каюте лампу, как вдруг его поразил ответ Анкарстрема, Услыхав этот странный ответ, Ингольф переменил намерение и облокотился на окно. Ответ Анкарстрема был такого рода. «Позвольте мне, герцог, не разделять вашего нетерпения. Я, напротив, с прискорбием отношусь к тому, что теперь здесь происходит, и отдал бы десять лет жизни за то, чтобы помешать столкновению». «В то время, когда Сейм собирается пригласить вашего сына Эдмунда на престол Швеции, я не могу смотреть с легким сердцем на то, как он рискует своей драгоценной жизнью». «Если Эдмунд не сумеет защитить герцогство своего отца, каким же охранителем будет он для своего королевства?» — возразил герцог. «А что, если он падет в битве? Подумайте, ведь дни Густава Третьего сочтены». «А заговорщики только и рассчитывают!» Конец фразы был произнесен так тихо, что Ингульф его не расслышал. Но вот стрем опять повысил голос. «К счастью, у меня есть надежда, что со стороны англичан все это одна фанфаронада и что они удалятся, получив ваш энергичный протест». «Мне тоже хочется этого», — сказал герцог. «Но если они не уйдут, я решился защищаться до последней крайности!» Слова эти были произнесены с энергией, обличавшей в герцоге непреклонный характер. Ингольф узнал достаточно. От окна он отошел уже несколько успокоенный. Ему, пирату, сделавшемуся офицером королевского флота, Хотелось получить доказательство, что Бьорны действительно участвуют в заговоре. Доказательство это он получил, услыхав его из уст самого герцога. Тем не менее, положение все-таки было призатруднительное. Он понимал, что теперь, как офицер Королевского флота, он должен действовать против герцога, если только не намерен прямо отказаться от чина и предоставить все на Доду. Но мог ли он спасти обитателей Ярозольфса, даже если б желал? У него у самого был отец, который тосковал о нем, хотя в его приключении не было ничего позорного. Ингольфа, когда он был еще мичманом, тяжко оскорбил один армейский штаб-офицер. Молодой мичман кинул оскорбителю в лицо перчатку, вызывая оскорбителя на дуэль. За этот поступок Ингольфа исключили из службы. Во время войны он получил крейсерский корабль и своими подвигами прославился на всю Европу. Но после заключения мира с ним опять обошлись несправедливо, не дав ему обещанного чина. И вот Ингольф поднял знамя бунта. Но тогда был такой уж дух. Это было в нравах тогдашней эпохи и не считалось позорным. Вчерашний корсар с и рядом превращался в адмирала или полковника, и Конде с Тюреном безнаказанно могли переходить с одной стороны на другую, смотря по тому, куда склонялся их личный интерес. За это с них не взыскивали и не подвергали бесчестью. Теперь времена, конечно, изменились. В настоящее время корсар не может сделаться адмиралом. Но зато и адмирал, как прежде, не запишется с легким сердцем в грабители морей. Сознание долго по отношению к родине развилось, сделалось отчетливее, и в настоящее время Ингольфам нет места ни на земле, ни на море. Ингольф, сделавшись корсаром, не опозорил себя по понятиям того времени. Но если пон, он, назначенный офицером королевского флота, перешел на сторону заговорщиков, против которых был послан действовать, это было бы уже изменой. И на прощение нечего было бы рассчитывать. Мог ли после этого Ингульф поступить подобным образом? Имел ли он право до такой степени огорчить своего старика-отца, который со своей стороны беспрестанно хлопотал о том, чтобы его сыну вернули эполеты? Нет, благодарность имеет свои границы, а честь положительно требует теперь, чтобы он строго выполнил свой долг. Не может же он жертвовать собой и своим отцом ради людей, затеявших заговор против Отечества и против короля, который, хотя и поздно, все же загладил свою первоначальную несправедливость и наградил Ингольфа за прежнюю службу. Да, он... Ингольф исполнит свой долг, хотя в то же время и сделает все возможное для того, чтобы спасти Гаральда и его сыновей. Он не отдаст их в руки красноглазому, он отвезет их в Стокгольм в качестве пленников, а там уж их сторонники позаботятся доставить им способ убежать. Остановившись на таком решении, Ингольф прилег на диван отдохнуть, так как уже более суток был на ногах. Диван был турецкий, очень покойный, и шел по стенам вокруг всей каюты. Как только Ингольф прилег, так сейчас же и заснул крепким сном. По прошествии часа Ингольфа вдруг разбудил страшный шум, крики, ругань. Вскочив с дивана, он расслышал чей-то громкий голос, гудевший, как труба, и покрывавший собою весь прочий гул. Голос кричал по-английски «Первого, кто сунется, рубить прямо по голове!»